Будь верен своей любви, ибо как не мудра философия, в любви больше мудрости, чем философии, и как не могущественна власть, любовь сильнее любой власти, у нее крылья цвета пламени, и пламенем окрашено тело ее, уста ее сладкий, как мед, а дыхание подобно ладану. Студент.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 ибо он пел о любви, которая обретает совершенство в смерти, о той любви, которая не умирает в могиле. И стала алой великолепной роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце. А голос соловья все слабел и слабел,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 Вытащил большую запыленную книгу и принялся ее читать.